Глава 4. Пока шел к гномам, я устроил умнику экспресс-допрос. Прежде всего, меня интересовало, что обо мне можно выяснить по моей ауре. Приятно было узнать, хотя это неестественно, радоваться своим проблемам, что хоть я и практически восстановился, пока по моей ауре можно было прочитать только о состоянии здоровья и ничего более. Невозможно определить ни о чем я думаю, ни того, вру я или нет. Все прячется за отражением мощных восстановительных процессов. продолжающих идти полным ходом в организме. Так что блокировать ауру не имеет смысла. Не стоит раскрывать свои способности раньше времени. Другой вопрос был. Какие знания, добытые у эльфа-погранца, умник засунул мне в голову? Оказалось, что все. Правда, их было не очень много. Языки, некоторые бытовые подробности, личные воспоминания, имена и прочий ненужный хлам. И, слава богу, текущая обстановка на границе с гномами. причину, по которой я не чувствовал этих знаний, умник объяснил так. Чтобы осознать их, нужен толчок. Так у меня случилось с языком. Как только я заговорил с гномом, языковые знания мгновенно и незаметно проявились. Мозг – такая хитрая штука, что всячески оберегает человека от перегрузок и напрягов. Так и сейчас. Стоило мне сделать небольшое усилие и сознательно подумать о нужных в данный момент знаниях, как я их тут же получил, вспомнил как свои собственные. Ну так вот, Гномы и эльфы. Пожалуй, самые терпимые друг к другу расы. Вернее, не так. Равнодушные друг к другу. Места обитания предпочитают разные. Тут им делить нечего. Магия у них разная. На этой сцене им опять же нечему друг у друга поучиться. Гномы не воспринимают магию леса, а эльфы – магию земли. Гномы избегают лесов, хотя и не теряются в них. Просто не любят. Эльфы, наоборот, не любят горы. Войн – между гномами и эльфами испокон веков не было они просто слишком разные но самое главное их интересы практически ничем не пересекаются хотя обмен товарами идет интенсивно другое дело с людьми на эту тему у эльфа была такая каша в голове что мне с большим трудом удалось выстроить отрывочные сведения в подобии системы общего у людей и гномов оказалось гораздо больше чем у гномов и эльфов Обе расы достаточно любознательны в отношении устройства мира. Людей интересует все, до чего могут дотянуться их руки или мысли. Гномы тоже неравнодушны к новым знаниям. Правда, в отличие от людей, которые интересуются всеми областями знаний, вплоть до абстрактных, вроде философских и религиозных, гномов больше интересуют знания, имеющие чисто утилитарное применение. К религии и философии гномы в основном равнодушны. Хоть между людьми и гномами частенько бывали стычки, Но ни одна из них не переросла в полномасштабную войну. Гномы хорошо себя чувствуют на территориях людей и в их городах. Ведут свой бизнес, держат там свои банки, услугами которых пользуются все расы. И не имеют ничего против присутствия людей в своих городах. Единственные места, куда люди не допускаются – подземные города. Городов на поверхности у гномов ничуть не меньше, чем у людей. Хотя численность наверняка ниже. Все-таки в количественном отношении людей намного больше. Вот как раз с людьми гномы постоянно обмениваются знаниями и товарами на взаимовыгодной основе. Гораздо больше, чем с эльфами. Теперь мне понятно стало, почему я так легко прошел границу между эльфами и гномами. Мне повезло, что эльфы и гномы друзья навеки. Ну, или просто не считают друг друга врагами. И, соответственно, несут службу на границе. Все это промелькнуло у меня в голове буквально за несколько секунд. Самая последняя мысль, мелькнувшая у меня перед тем, как я остановился рядом с гномами, была о Лане, которая, очевидно, сразу же рассказала о нашем с нею разговоре своему начальству. Иначе, откуда они могли так быстро узнать мое имя? Малолетняя стукачка. «Доброго вам дня, уважаемые», — сказал я и вежливо кивнул гномом. Тот, что помоложе, поднялся на ноги и вернул мне кивок. «Мы рады, что ты уже в состоянии двигаться, и, судя по всему...» «Очень быстро идешь на поправку», — он посмотрел на старика, Тут, не спуская с меня прищуренных глаз, слегка кивнул. «Позволь же в первую очередь поблагодарить тебя за помощь, оказанную тобой во время нападения разбойников. Она оказалась очень кстати, и...» Он показал рукой на расстеленный Дастархан. «Прошу тебя присесть к нашему столу, дабы скоротать время за неспешным разговором, ведь отправление еще не скоро. Вишь, как разливается соловьем. Может, это и настоящая радушие. Но как бы мне ни начали загонять иголки под ногти своими базарами, сохраняя при этом вежливую улыбку. «Ладно, раз просят, присядем». «И что они ко мне сразу на «ты»?» Подумал я и тут же получил ответ из памяти. Вежливые вы гномы применяют к высоким сановникам, совсем глубоким старикам или при официальных встречах. Я не стал мешкать и уселся напротив гномов, по-узбекски скрестив ноги. Гном помоложе слегка приподнял бровь. Как я заметил, Они сидели по-обычному, на раскиданных маленьких подушках, положив под зад сразу несколько штук. Теперь я повнимательнее рассмотрел гномов. Тот, что помоложе, как я уже упоминал, выглядел так же, как и остальные. Борода в косичках, две короткие, до да плеч, русые косы на голове, кожаная одежда. Рядом на земле, в пределах досягаемости руки, лежит маленькая секирка. На лице легкая улыбка. Глаза серые, пронзительные. В них улыбки нет. Такие глаза бывают. Или у сильных духом людей, или у больших начальников. Тут ведь главное что? Просто надо спокойно в них смотреть, не поддаваясь давлению. Я с такими людьми сталкивался. Слава богу, нужный иммунитет выработался. Самый простой способ, если чувствуешь, что подаешься, представить собеседника, кужащимся на толчке, и все сразу становится на свои места. Прямо и спокойно, встретив взгляд этого гнома, я посмотрел на старика. И сразу споткнулся об его взгляд. Взгляд... умудренного жизнью человека, многое повидавшего на своем веку и отличающего ложь слету, Так и кажется, что провести его невозможно и даже пытаться не стоит. Но это самообман. По моей ауре они ничего не поймут. Убедительно врать в лицо я хоть и не люблю, но умею. Так что все зависит от меня. Вернее, от того впечатления, что я произведу. Оно на корню должно задавить возможные посылы их подсознания о происходящем. Волосы у старика седые. Косички не заплетены, только борода. Лицо морщинистое. Сколько же ему лет? Руки лежат на коленях. Я посмотрел на них. Еще сильные руки человека, привыкшего держать оружие в руках. У них что, все махаются секирами? Или без этого здесь не проживешь? Есть над чем задуматься. Старик, в отличие от молодого, имеет уставший вид. Подсказки сказке бодикомпа говорят о том, что энергетически он сильно истощен. Позвольте и мне поблагодарить вас. Прервал я невольную паузу, вызванную взаимным разглядыванием. За заботу обо мне, пока я лежал бездыханный, ваша помощница, я посмотрел на старика, очень хорошо за мной ухаживала. Молодой замахал руками. Что ты, что ты? Мы просто обязаны были позаботиться о тебе. Твое вмешательство спасло нескольких гномов от смерти, о чем мы никогда не забудем. Но хватит об этом. Он сделал останавливающий жест. Позволь нам представиться. Гном замолк. Налил в кружку, судя по запаху, пиво и поставил передо мной. Я попробовал и зажмурился от удовольствия. То пиво, что принесла мне Лана, было неплохим. Но это просто супер. Меня зовут Дортмун Ихборг. Я глава торгового каравана. Рядом со мной сидит уважаемый штатный маг гильдии торговцев Васа их Осандир. Дортмун кивнул на детка. Интересно, что значит штатный? О, вот значит, какой ты, северный олень, дед Васа?» «Как бы не оговориться, назвав его дедом Васей», мысленно усмехнулся я. «Можешь называть нас по имени Дортмунд и Васа?» Он вопросительно взглянул на меня. «Ник Админ Рутович». Не задумываясь в ответ по-русски, представился я первым именем, что пришло в голову. И сам чуть не засмеялся, вывертом своего подсознания. «Позвольте полюбопытствовать», попытался я взять инициативу в свои руки. У вас что, все разбойники такие безголовые? В смысле? Не понял Дортман, переглянувшись с васой. Я отхлебнул еще этого божественного напитка и пожал плечами. То, как они действовали, совсем не подходило на разбойничье нападение. Разбойники должны трезво оценивать свои силы, и, несмотря на то, что они в принципе могли одолеть вас, их потери во время боя были слишком высоки. Такие потери можно оправдать только очень богатой добычей, ну или целью нападения было не ограбление. Дортман снова переглянулся с Васой. Эти их переглядывания уже стали утомлять меня. Да и в сон что-то потянуло. Слишком долго я не двигался. К нагрузкам нужно привыкать постепенно. Ну что же. Явно приняв какое-то решение, сказал Дортман. Позволь мне рассказать тебе, кто мы такие и куда держим путь. Скрывать нам особо нечего. Надеюсь на взаимную откровенность. Я кивнул. Ни за что не поверю, что он будет со мной абсолютно откровенен. Мы действительно торговый караван, ездили на большую ярмарку, которая устраивается раз в полгода. Ярмарка происходит в человеческом городе с эльфийским названием Лорвиталь, который, по сути, и построен для торговых дел. Причем в таком месте, куда удобно пробираться и гномам, и эльфам, и самим людям. Да ты, наверное, сам все это знаешь. Он замолчал и уставился на меня. Я никак не отреагировал, прихлебывая пиво, не дождавшись моей реакции. Несколько разочарованный, Дортмунд продолжил: Мой караван возил на продажу изделия многих наших ремесленников, то есть он сборный. Да и сам караван был раз в пять больше. После распродажи некоторые наши спутники остались в городе по своим делам. Другие отправились дальше. А я домой. Все закупки, сделанные мною на ярмарке, еще раньше были отправлены с другой частью каравана. Сам же возвращаюсь налегке. Значит, ты считаешь, что разбойники были странные? Он задумчиво покивал. «Согласен с тобой. Выручку с собой я, конечно же, не везу. Все лежит в нашем гномем банке в городе». Он снова замолчал. Затем неожиданно сменил тему. «Какие у тебя планы?» Я вопросительно посмотрел на него. «Я имею в виду, поедешь ли дальше с нами или отправишься своей дорогой?» Пояснил он. «А куда вы направляетесь?» Закономерно поинтересовался я. «Мы едем в столицу. Там у меня дела». Кратко ответил гном. и ожидающе посмотрел на меня. За все это время дед Уаса не произнес ни слова. Только глазел и прихлебывал из своей кружки, судя по цвету, не пива, а какой-то отвар. Интересно, какие дела могут быть у гнома в столице, если он после ярмарки даже не заезжает к себе домой? И какие перспективы сулит мне путешествие с ними? Сам-то Дортмунд хочет, чтобы я отправился с ними? И если да, то что потребует взамен? У вас есть что мне предложить? Прямо задал я свой вопрос. «Я могу предложить тебе сопровождать мой караван. Сам понимаешь, охранников у меня стало меньше, а ты неплохо показал себя в бою. Заодно бесплатно проедешь до столицы». «Ты даже не спросил, куда я направляюсь?» Поморщился я. «Неужели ты так уверен, что мне с вами по пути?» «Практически да», усмехнулся гном. «Куда еще может направляться человек, идущий от эльфов в наши земли? Поблизости есть небольшие городки». Но почему-то не верится, что тебе надо туда. Ну и пусть верит в это. К тому же, возможно, мне как раз и надо в столицу. В большом городе затеряться легче. Правда, не факт. Тут главное правильно вписаться в местную действительность. Я взглядом попросил добавить мне пивка в кружку. Дортман понял меня правильно и плеснул еще. Предположим, я согласен отправиться с вами. При этих словах на лице гнома мелькнуло выражение удовлетворения. Только предположим. Тут же уточнил я. «Ваши условия». Лицо гнома преобразилось. Из властного главы каравана он мгновенно превратился в хитрого торгаша. Такое не скроешь. Торгаш, он всегда торгаш. Понятно. Сейчас будет мне втюхивать залежалый товар. Отсюда делаем вывод, что если и буду соглашаться, а я еще не решил, согласен или нет, уж больно хитропопые личности эти гномы. Очень мне не нравится и тот факт, что в моих вещах рылись. Мы еще поднимем этот вопрос». то попросить надо как минимум в два раза больше того, что предлагают. Как я уже сказал, ты сопровождаешь мой караван в качестве охранника, а я обеспечиваю тебя пропитанием и бесплатным проездом. И еще один момент. Ты ответишь нам на некоторые вопросы. Все-таки нанимать человека, не зная, кто он и откуда, согласись, неправильно. Я усмехнулся. Вот дает. Я охраняю зажрачку. Бесплатно. А меня еще будут допрашивать. Я чуть не подавился пивом. А что мешает им просто так задать эти свои вопросы? Неужели порядочность? Ни за что не поверю. Да и вполне очевидно то, что они хотят знать. Подробности того боя. То есть мое участие в нем. Да еще кто я такой. Наверняка любопытство мучает. И все-таки, почему просто не возьмут меня за жабры? Очень заманчивое, а главное благородное предложение. Начал я, подпустив в голос некоторого волнения. Разве я мог даже предположить, «Что меня бесплатно? Подумать только!» Я огляделся по сторонам, как бы приглашая возможных слушателей порадоваться вместе со мной. «Бесплатно? Подбросят до города!» «Да еще и обеспечат работой!» С воодушевлением продолжил я, от переизбытка чувств покачав головой. Лицо гнома сначала отразило удовольствие от моих слов. Но чем дальше я говорил, тем больше он хмурился. Все-таки интонации голоса торговцы чувствуют прекрасно. Иначе не быть им торговцами. Всю свою жизнь я мечтал познакомиться с такими замечательными гномами, как вы, уважаемый Дортмунд, и вы, дед Васа. Я поклонился в сторону старика и впервые заметил на его лице эмоцию. Он улыбнулся. И бесплатно поработать на вас. Вы не представляете, какое счастье для меня. Принять предложение, от которого смею заметить. Я сделал паузу. Со всем возможным прискорбием вынужден отказаться. Понимаете, мой папочка всегда меня предупреждал, что мои наивные детские желания бесплатно поработать на гномов приведут меня к неприятностям. А я привык его слушаться. Так что извините, но нет. Я наконец закончил свой монолог и присосался к кружке. Блин, это ж надо так уметь пиво варить, не оторваться. Вот так и становятся толстыми пивными бочонками. Я сделал последний глоток и, отдуваясь, отставил кружку. Все, хватит, а то лопну. Дортман вопрошающе посмотрел на деда Васу. Тот, пожал плечами, по-прежнему не отрывая от меня своего взгляда. «Ладно». Дортман хлопнул ладонью по колену. «Чего ты хочешь?» Я удивленно поднял брови. «Я? Я ничего не хочу. Вы вообще о чем?» «Ну хватит», — нахмурился гном. «Что ты хочешь за то, что будешь сопровождать мой караван?» «Ага. Все-таки важнее иметь лишнюю боевую единицу в пути, чем ответы на вопросы о моем происхождении». «Похоже, Дортмунд всерьез опасается за свою безопасность. Отсюда следует, что у него есть какое-то дело, которое нужно выполнить во что бы то ни стало. Гуд. Этим мы и воспользуемся». «Ну, хорошо». Делая паузу, протянул я, оглядывая стоянку и размышляя. Гномы отдыхали в тенечке, развалившись кто где. Правда, о дозоре не забывали. Я заметил, что некоторые гномы периодически отъезжали на лошадях. Вместо них подъезжали бывшие в дозоре. Лана хлопотала у раненого. Я увидел новое лицо. Явно человек. Преклонного возраста. Что-то обсуждает с другим типом, сидящим в телеге. Ага, это тот, который со сломанной рукой, и на котором я в первый раз увидел действие связки. Я, бодикомб, в отношении ауры. И, по-моему, это тот мечник, что так здорово махался мечами в драке. В принципе, я ничего против гномов не имею. В путешествии с ними есть как свои плюсы, так и минусы. Плюс. Относительно спокойное и легальное проникновение в их столицу. Плюс. Положительное отношение ко мне. Минус. Интерес к моей персоне. Даже если я сейчас и отбрехаюсь, интерес останется. А если караван настолько важен, то они просто обязаны выяснить, кто я такой и откуда взялся. И не связано ли это с их миссией. Таким образом, по приезде в город мне нужно будет технично свалить от гномов. А жаль. Лучшего варианта обосноваться, чем с помощью благодарных гномов, явно что-то значащих в своем обществе, просто не может быть. Еще минус. В столице, даже если я тихо свалю, гномы могут устроить на меня охоту с помощью дополнительных сил, типа местных ментов. А может все им рассказать? Я попытался представить, что может из этого выйти. Нет, не стоит им рассказывать ни об умнике, ни о том, что он сделал со мной, ни о моих технических возможностях, пришел я к выводу. А то ведь непременно захотят все присвоить. Несмотря на то, что вряд ли смогут этим воспользоваться. Если только не прикуют меня цепями и будут использовать в качестве интерфейса между собою и информацией, хранящейся в моих компах. Нафиг, нафиг. Вот, блин, дилемма. Да и уходить пока не хочется. Бросил я взгляд на кувшин с пивом. Дортман не так понял мой взгляд и долил пиво. Я вздохнул. Итак, подобьем бабки. Гномам нужно, чтобы я их сопровождал. В качестве боевой единицы. Тут. мне пришла в голову еще одна мысль. Возможно, они переоценивают мои силы из-за погибшего мага. Точно. Вот попал. Они просто опасаются меня плотно потрошить. Слишком много непонятного произошло на поле боя с моей стороны. В таком случае, они точно не выпустят меня из своих рук. Вот хитрые бестии. И охрану в моем лице, кем бы я ни был, получат. И довезут до города под белые рученьки к более компетентным товарищам. К тому же, опасаться меня сейчас не имеет смысла. после того, как я встрял со своей помощью. М да. а ведь это уже похоже на правду. А проверить можно самым простым способом. Я не отвечаю на их вопросы, а они не настаивают на ответах. Для меня остается единственный вариант. Ехать с гномами, а свалить от них не в столице, а еще до того. То есть гномы думают, что я убежал, а я тем временем проникаю в столицу. Гномы ищут меня где-то по дорогам за городом, а я тем временем отсиживаюсь в столице, где меня вряд ли будут искать. Это если они настолько глупые, чтобы принять данную версию развития событий. Ладно, хоть это и выглядит все упрощенно и сшито белыми нитками, но примем за приблизительный план действий. А там, по ходу дела, уточним его. А может и переработаем. Хм, прокашлялся Дортмунд, выводя меня из задумчивости. Я перевел взгляд на него. Я согласен. Наконец произнес я. Но на моих условиях. Вы платите мне двойную стандартную плату наемного охранника. Причем вперед. Вот и еще один способ проверить, насколько они нуждаются во мне, и подтвердить мою версию происходящего. И не задаете мне никаких вопросов. Со своей стороны, я гарантирую вам, что буду выполнять обязанности охранника со всевозможной прилежностью, используя все имеющиеся в моем распоряжении возможности и силы. Пока я говорил, брови Дортмана поднимались все выше и выше, и я решил добить его. Кроме того, я пеший воин. Так получилось, что лошади не любят, когда я езжу на них верхом. Поэтому не стоит рассчитывать на мои способности наездника. У меня другие преимущества». Я замолчал. Посмотрим, как они отреагируют на это. От их ответа будет зависеть, как я поступлю дальше. Или уходим легким аллюром в ночной тиши, или продолжаем дружить. Дортман и дед Васа переглянулись. Наконец-то дед перестал таращиться на меня. Через некоторое время Дортман ответил. «Твое предложение несколько неожиданное, Ник. Давай договоримся так. Мы с Васой...» Обдумаем и обсудим твое предложение, а к вечеру решим, как поступить. Вечером мы останавливаемся в придорожной таверне, неподалеку от городка Презон, в который, впрочем, не будем заезжать. И окончательно все обговорим. Хорошо? Как-то слишком гладко этот гном говорит. Не вяжется с его внешним видом. Взяли тайм-аут? Ну и ладно. Мне пока не к спеху. Я кивнул и, поблагодарив за угощение, встал, при этом чуть пошатнувшись. То ли от усталости, то ли от того, что вес моего желудка сменил центр тяжести организма. И уже в спину мне прозвучал вопрос деда Васы. «Что произошло с магом нападавших?» Голос у него оказался глубоким и сильным, совсем не старческим. Я остановился. Его вопрос поставил меня в тупик. «Так, стоп. Нельзя выходить из образа. Если они действительно меня опасаются, нужно укрепить это впечатление, но не переигрывая». Медленно обернувшись, я посмотрел на Васу. Улыбнулся и произнес Он умер. Затем отвернулся и поплелся к своей телеге. Подходя к ней, посмотрел на мечника с пожилым дядькой, которые при моем приближении замолчали. Кивнул им, получил ответные кивки, залез в телегу и, пока устраивался поудобнее, заметил, как тот пожилой, пошел в сторону Дортмуна с Васой. Пожав плечами, я закрыл глаза и провалился в сон. Проснулся я через несколько часов, полностью отдохнувшим и бодрым. караван двигался своим ходом так как мой статус еще не определился я решил провести время за своими делами не подавая виду что проснулся я вызвал на связь свой субноут и посмотрел как у него идут дела ну что ж обнадеживающий результат модель местной магии с учетом всех корректировок модель местной магии с учетом всех корректировок построена как бы ее теперь проверить умник надо бы нашу модель проверить какое из самых простых магических действий ты можешь привести как пример «Ну, например, тот же Фаербол, тут же откликнулся он. «Чистая энергия, заключенная в простенькую информструктуру. А ты учитываешь разницу между местной магией и тем, что ты называешь управлением через информсеть», — поинтересовался я. «Честно говоря, эти различия несколько смазывались у меня в сознании». «Разумеется», — фыркнул умник. «Могу напомнить, если ты уже забыл, что принцип практически один, но различия состоят в типе энергии». Для местной магии характерно использование магической энергии самой природы, то есть планеты. Для чистой магии, назовем ее так, энергия берется посредством связи с информсетью. Кроме того, информсеть имеет более высокий приоритет. Ну ладно, фаербол, значит. Сейчас проверим кое-что, пробормотал я. Ты только мне о результатах не забудь сообщить, интересно же? Попросил умник. А да, он же все еще не видит в этом плане. Кстати, как у тебя там дела со связью с бодикомпом? поинтересовался я. В принципе, уже вот-вот. Обрадовал меня умник. Почти все понятно. Надо еще кое-что проверить, и будем пробовать. Ты как, не против? Ну что ты? Ведь я сам предложил тебе это. Успокоил я его. Так, ладно. Я ввел в созданную модель описание фейербола. Задал его характеристики. И граничные условия использования согласно очень подробному описанию умника. Если распечатать это описание на бумаге, то оно займет десяток страниц мелким шрифтом. И запустил процесс декомпозиции. Через пару секунд получил результат и вдумчиво стал его анализировать. Ого, а ведь это действительно просто. По крайней мере, пространственная модель выглядит не шибко закрученной. Действительно несложная структура, преобразующая чистую магическую энергию в плазму. А вот слабенькие запоры, не дающие ей рассеяться. В пространстве сразу преобразование. А почему запоры такие слабые? Я почесал репу. Понятно. При столкновении с препятствием в них образуются возмущения, разрушающие их. Происходит мини-взрыв. Я запустил процесс отображения состояния модели при воздействии внешних факторов. Прикольно. Ну-ка, укрепляем запоры. Что получается при композиции? Ага, получаем светильник, который никому не опасен и будет светить, пока не закончится переданная ему энергия. Интересно. А можно сделать вечный светильник? Так, подумаем. Ну-ка. Нужна постоянная подпитка энергии. Можно, конечно, сделать большой резервуар, но это уже получится не вечный светильник. Надо придумать какой-то насос, который с определенной цикличностью вытягивал бы из окружающего пространства магическую энергию, напитывал внутренний резервуар и отрубался. Ну-ка, поработай, машинка! Меня так заинтересовали эти виртуальные эксперименты, что я забыл об окружающем. Это похоже на программирование и в то же время на игру. Визуально структура представляет собой набор блок узлов, являющихся минимальными функциональными связанными между собой блоками, рассчитанными с помощью модели. Все это перемежается текстом-кодом и сгенерированными подсказками. В динамике показывается происхождение условных сигналов и состояние всей конструкции в любой момент времени. За любой узел можно мысленно потянуть, вставить вместо него другой с отличной функциональностью, или же поменять связи. Или же все представить в виде псевдокода, сгенерированного именно для этой модели. А учитывая, что различные виды отображения и трансформации можно делать одним мысленным усилием, все очень удобно. Если результат можно увидеть, ком генерит визуальную картину происходящего или трехмерную энергетическую модель. Например, столкновение фаербола с препятствием. Очень живописно выглядит то, что происходит с деревом при попадании в него фаерболов различной мощности. А сбоку, в реальном режиме, Показывается график и состояние всех процессов, происходящих в модели. На такой виртуальной площадке можно очень точно рассчитать, сколько нужно энергии для достижения нужного результата. Я сгенерировал монстра, но предал ему человеческие характеристики и попробовал на нем виртуальные фаерболы. Монстра, потому что человек, заживо сгорающий, выглядит очень неприятно. Хотя современные игры, создающие полную реальность игровой площадки, выработали стойкий иммунитет к подобным зрелищам, все равно неприятно. Так вот, оказалось, что не такой уж сильный файербол нужен, чтобы полностью сжечь человека. Размером всего с пару кулаков. Так, что там с насосом? Тоже, в принципе, несложная структура получилась. Правда, хитро скрученная, с несколькими вложенными слоями. Жаль, что нестабильная. Я проводил взглядом разлетающиеся виртуальные осколки структуры. Где-то я ошибся в исходных данных. Я подробно рассказал Умнику о результатах, отчего он пришел в полный восторг. Не забывай, Ник, что большую часть заклинаний маги получают опытным путем. Магической математики как таковой тут нет. Конечно, они пытаются анализировать результаты экспериментов, даже книги заклинаний создаются. Но такой вот площадки для экспериментов, как у тебя, конечно же нет. А если у экспериментатора что-то пойдет не так, или он сделает неверные расчеты, то последствия могут быть весьма печальные. Так что ты можешь считаться самым крупным теоретиком магии. Посмеялся умник. Жаль, что я не могу увидеть результаты работы. Хочется посмотреть на этот твой насос энергии и сравнить с моими внутренними насосами. Как ты их назвал? Я ведь таким же образом получаю энергию извне. А я как-то и не задумывался, откуда умник берет энергию. Ладно, не суть важно. Все это, конечно, интересно. Но как бы мне применить такие возможности? Что я могу сказать? Ответил на мой вопрос умник. Тренировки и еще раз тренировки. «Радуйся, что у тебя это займет не так много времени, как у местных. Они всю свою жизнь учатся. А ты уже сейчас можешь кое-что делать. Я тут смотрю, участки мозга, отвечающие за работу с магией, у тебя развиваются хорошими темпами. В общем, тренируйся». «Ха, -ха тренируйся». Обиделся я на него. «Ты скажи, как тренироваться? Дай мне какую-нибудь методику, что ли? Или хочешь сказать, что любой бездарь, прочитав книгу с заклинаниями, сможет магичить?» «Ладно, ладно», — примирительно произнес умник. Будет тебе методика. И самая лучшая в мире. Вернее, самый лучший учитель. Угадай, кто? Вот зараза. Ухмыльнулся я. Ну, конечно же, ты умник. Самый лучший магический учитель всех времен и народов. То-то же. Значит, слушай сюда. Мои тренировки будут отличаться от любых тренировок, которые только бывают в этом мире. Не надо мне рассказывать очевидные вещи. Перебил я его. Я так понимаю, поправь, если не прав. Что мне надо научиться принципу. Так сказать, прочувствовать этот самый принцип применения магии. Научиться запускать его в себе. Чтобы с его помощью я мог использовать свои разработки, создаваемые мною на компе. Так, молодец. Обрадовался умник. Именно так. Сколько займут твои объяснения? Интересно, как быстро я сумею прочувствовать этот пресловутый принцип и натренировать его. Откуда я знаю? Удивился умник. Может 10 минут, а может и год. Но надеюсь, ты не настолько туп. Я только хмыкнул. скоро мы начнем с умником разговаривать совсем как равные обзывая и посылая друг друга без задних мыслей давай что ли приступим прямо сейчас я посмотрел на всплывающие перед глазами часы до вечера еще часов пять есть оставшееся время я усиленно занимался под чутким руководством умника первоначальная задача которая стояла передо мной это научиться видеть магическую энергию как сказал умник эта энергия есть практически везде в той или иной степени насыщенности Иногда она выглядит как свечение различной окраски и аморфной формы. Иногда – как энергетические жгуты. Принцип видения этой энергии отличается от того, с помощью которого можно видеть ауру. Уж чего только умник не делал, и объяснял мне, и напрямую ковырялся у меня в мозгах. Все было бестолку. По крайней мере, сначала. Только через несколько часов, когда у меня уже голова разваливалась от напряжения и утомления, я увидел слабую энергетическую паутинку – созданную умником прямо перед моим лицом, буквально на пару секунд. После этого я с чистой совестью послал умника куда подальше, сел в телеге и решил сменить умственную работу на физическую. В следующий час я прохаживался вдоль медленно двигающегося каравана, перезнакомился со многими гномами. Везде меня встречали хорошо, улыбались, заводили разговоры. И всех интересовали мои очки. Я уже устал отвечать на вопросы, что, мол, не люблю я яркий свет. Дал посмотреть сквозь них, предварительно выключив изображение. Они удивлялись не устройству очков, а тому, что кому-то пришло в голову таким образом прятаться от солнца. Очевидно, с разноцветными стеклами гномы знакомы. Лана хвостиком ходила за мной, задавая кучу вопросов, на многие из которых я просто не знал, что ответить. В таких случаях я делал многозначительное выражение лица и молчал. Кроме того, я сам задавал вопросы, на многие из них Мне просто не отвечали. Или сами не знали ответов. Но, судя по обмолвкам, из которых я попытался составить цельную картину, караван должен был доставить в столицу человека. Именно человека, не гнома. Ему надо было попасть к определенным влиятельным гномам. И он сам является представителем, или послом, верхушки знати людей. Судя по тому, что в качестве охраны его сопровождал гвардеец смешник короля страны, прилегающий к землям гномов, особо было важное. Я с ним не разговаривал, да и он не особо горел желанием общаться. А вот с мечником я хорошо поладил. Ко мне он оказался настроен весьма положительно. Как же получилось, что ты так глупо подставился под стрелы? Я шел рядом с телегой, в которой он сидел и морщился, придерживая больную руку. Когда телега попадала колесом в ямке, и ее ощутимо трясло. Да очень просто. Он снова попытался поудобнее пристроить свою руку. Когда все началось, я шел во главе каравана. Думал немного подышать свежим воздухом, а не этой пылью, что поднимают телеги. Если бы не моя реакция Мечника, давно бы уже валялся мертвым. Леон. Так звали Мечника. Я даже удивился тому, что его имя звучит как наше, земное. С детства обучался у наставников бою на мечах и делал такие успехи, что его отец, благородного происхождения, но из обедневшего рода, с удовольствием отдал сына на дальнейшее обучение в гвардейскую школу. Попасть туда, надо сказать, было очень сложно. В семье будущего гвардейца платили нехилые деньги в течение всего периода обучения – около пяти лет, так что ему, можно сказать, повезло. Правда, после такого обучения гвардеец обязан отработать в течение двадцати лет, а дальше как захочет, может и до конца своей жизни служить в гвардии. Единственное, что меня огорчает, – продолжал Леон, – это то, что мои служебные мечи на свои я еще не заработал. Хоть и неплохой закалки поломались, один был разбит ударом секиры. который я неудачно парировал, из неудобного положения, атакуемый с нескольких сторон. Этот же удар и сломал мне руку. Он грустно покачал головой. Второй меч попал под колесо телеги, дернутый ошалевшей лошадью, перед мордой которой кричали и махали оружием. Вот такие дела. Я только кивнул в ответ. Интересно, что у них бывает за утерю табельного оружия? Да просто вычтут из жалования. Он снова поморщился, но уже не от боли. Проклятье! Теперь придется пару месяцев не отсылать денег домой отцу. А семья у меня большая, три сестры, которых пора уже замуж выдать, а приданного не накопили. Мне и на лечение потратиться придется. А маги-лекари дорого берут за свою работу. Кроме меня еще старший брат есть. Он управляет с отцом хозяйством. Да только что-то у них не очень получается. А ты молодец, Ник. Я сам не видел, но мне рассказывали, как ты помог, и лихо со своим прутиком. С доброй улыбкой посмотрел он на шест в моей руке. «Скажи, а кто такая Лана?» поинтересовался я, поймав ее фигуру глазами. Она с увлеченным выражением лица что-то обсуждала с дедом Васой. «Да, внучка она ему», – проследив за моим взглядом, ответил Леон. «У гномов ведь как? Если рождается ребенок с магическими способностями, он обучается у себя в семье до совершеннолетия. При этом его учат основам магии и передают ему семейные секреты. Потом его чаще всего отдают на обучение в свою академию или посылают к нам, так сказать, для обмена опытом». Вот Лана и учится у этого деда. Я думаю, на самом деле, она ему правнучка, если не прапра. Ты видел, какой старый дед Васа? Явно не одну сотню лет живет. Вот на следующий год Лана планирует поступить в академию. Как раз в моем родном городе, на факультет целительства. Дед Васа уже договорился со мной, чтобы я приглядел там за нею. Жить она будет в нашей городской резиденции. Отец не будет возражать. Хорошая девчушка. Он с доброй улыбкой смотрел на нее. Ну что ж. «Видимо, неплохой парень этот Леон». Я бросил взгляд на его руку. «А разве Лана не может хотя бы снять тебе боль?» «Действительно странно. Два мага в караване, а тут люди мучаются. Да у нее запасы магической энергии небольшие. Еще молодая. Хватает на одного больного, а потом полдня набирается сил. Она пока не может много энергии накапливать. А дед Васа?» а, Он собрался махнуть рукой, но вовремя остановился. «Его сильно потрепал маг разбойников. Он почти пустой». Так мне Лана сказала. Он, наверное, до самой столицы еще ничего не сможет сделать. А я про себя подумал, что это может быть еще одной причиной, почему Дортман так разговаривал со мной и не задавал лишних вопросов. Чтобы не настроить меня против себя. Ведь нет гарантий, что на караван не нападут снова. А я вроде как справился с магом противников. Только почему меня просто не спросили?» Маг я или нет. Да потому что ты не определяешься, как маг. Уж на это сил у вас и должно хватить. При этом результат в виде умершего непонятно от чего мага на лицо. Влез умник. Эй! Эту мысль я не проговаривал, удивился я. А ну, корись, в чем дело? Ну, скромно начал умник. Я ведь теперь плотно работаю с твоим мозгом. Вот и научился иногда понимать не только проговариваемые мысли. Но ты не расстраивайся, успокоил он меня. Это не всегда происходит. «Да я и не расстраиваюсь. Просто постарайся не делать этого без крайней необходимости. Знаешь, как неприятно чувствовать, что твои мысли уже не только твои». «Ладно, я понял», — согласился умник. Я покосился на Леона, боюкающего свою руку. И мне пришла в голову одна мысль. «Скажи, умник, я так понимаю местные способы магического лечения, основанные на том, что маг пытается воздействовать на небольшие участки тела через ауру. Так? Верно. А ты проделывал это со мной немного по-другому». Напитывал информструктуру моей энергией, которая выправляла энергетику всего организма через ауру. Так? Ага. То есть твой вариант намного эффективней. Так? Разумеется. Информструктура – основа всего сущего, любого объекта. Помнишь, я рассказывал, что если взять информструктуру любого объекта и напитать его энергией, то мы материализуем этот объект. Такого рода магическая энергия способна преобразовываться в материю под действием информструктуры. А почему местные маги не посоздают всего, что пожелают? А потому, что хоть они и действуют по схожему принципу, но используют местную магическую энергию, вытягиваемую из местной природы, вернее планеты. А она не очень подходит для такого действия. Даже если постоянно подпитывать этой энергией объект, то он со временем разрушается, в отличие от объекта, созданного с использованием настоящей энергии и информструктуры. Ладно, мы немного ушли в сторону. Я вот что хотел спросить. Я еще не могу магичить. Но во мне есть настоящая магическая энергия. Так? Верно. У тебя есть малюсенький канал связи с информсетью, который я открыл еще в начале преобразования твоей структуры. Он очень маленький, но достаточный для постепенного твоего развития и получения настоящей энергии, которую ты можешь накапливать в себе, впрочем, как и обычную магическую энергию. Стоп, я не об этом. Можешь ли ты, используя мои запасы энергии, воздействовать на других людей, вернее на их информструктуры? Ну, в принципе, да. Только на небольшом расстоянии. Думаю, с десяток сантиметров. Десяток сантиметров от тебя? Или ты можешь использовать мое тело как проводник? Ну, я не думал об этом. Но сейчас вот ты спросил, и я сообразил, что действительно могу. Хм, интересно получается. Дай-ка мне подумать. Да, пожалуй так. На самом деле, я могу использовать твою информструктуру как проводник настоящей энергии. Твою ауру как проводник местной магической энергии. А твой организм как источник энергии. «Отлично! Вот это я и хотел от тебя услышать!» – обрадовался я. «Возможно, мне удастся реализовать свою задумку. Послушай», – сказал я, мысленно потирая руки. «Хоть я еще и не могу магичить, но всякие магические штучки с помощью такого разговорчивого костыля, как умник, проделывать могу. Я хочу попробовать полечить Леона. Как ты думаешь, получится?» Умник некоторое время молчал. «Хм, вот сколько я общаюсь с тобой. Все время открываю что-то новое для себя». «Конечно, давай попробуем». Ведь в принципе это ничем не отличается от того, что я проделывал с тобой. Только немножко другой механизм воздействия. Не напрямую, а через твою информструктуру. Как через... М -м, прокси? А, именно так описывается похожий принцип в твоих книжках по информатике. Пока умник говорил, я обдумывал, как подойти с этим к Леону. Сообразив, о чем говорит умник, я усмехнулся и сказал ему. Молодец, правильные ассоциации проводишь. В таком случае освежив памяти принципы работы фаерволов. Чуть позже мы об этом поговорим. Озадачив умника таким заданием, я взобрался в телегу к Леону. Уселся рядом и кивнув на руку, спросил. Что, болит? Леон покосился на меня, мол, зачем спрашивать об очевидных вещах. И нехотя кивнул. Хочешь, полечу? Теперь он с интересом посмотрел на меня. И скольких человек уже нет на свете после твоего лечения? Леон улыбнулся, показывая, что это шутка. Ни одного. В ответ улыбнулся я. Не говорить же ему, что и вылеченных мною еще нет. Он будет первым, а мне необходимо проверить свою гипотезу о возможности использования умника в моих целях. «Давай сюда свою руку. Положи мне ее на колени», – скомандовал я. Леон пару секунд посомневался, но затем сделал то, что я от него потребовал. Я посмотрел на руку, лежащую на моих коленях. Она была в лупке, пальцы слегка посинели. Не прикасаясь, я расположил поверх нее свои ладони, как это делали экстрасенсы, про которых я смотрел в кино. И мысленно сказал «Давай, умник, приступай». «Приступаю, командир», — откликнулся он. «Вот странно. Я-то думал, что ничего не почувствую, однако внутри себя явно почувствовал вроде дуновения ветерка. Я внутренне сосредоточился, как учил меня умник последние часы. Для удобства прикрыл глаза и попытался вызвать в памяти то чувство, которое появилось у меня в тот момент, когда я увидел магическую паутинку умника. Минут через десять мне это удалось». Только по лицу струился трудовой пот, вызванный моими усилиями. Я не стал отвлекаться на такие мелочи, заворожённые открывшимся мне зрелищем. Я увидел очень сложную сеть. Даже не сеть, она все таки плоская. А скорее пространственную энергетическую структуру. В ней присутствовали и каналы, и узлы различной формы и размера. Все это мерцало и переливалось всеми цветами радуги. Но превалировал голубой цвет. Красота неописуемая. «Ух ты! Что это?» В восторге мысленно воскликнул я. «Где?» Тут же откликнулся умник. После моих объяснений он удовлетворенно произнес. «Ну, наконец-то! Ты видишь даже больше, чем я думал. Это информационная структура Леона. Сейчас она соприкасается с твоей структурой, не перемешиваясь. Ты должен видеть что-то вроде искорок. Видишь?» Я заметался взглядом по пространству и внизу увидел то, о чем говорил умник. И тут же увидел свою информструктуру. Чем больше я в нее всматривался, тем больше тускнела структура Леона, но разгоралась моя. Не понял такого эффекта. Просто твоя информструктура светится немного в другом диапазоне. Этим ты отличаешься от местных. Но, в общем, у тебя все так же, пояснил умник. Я присмотрелся и, наконец, уловил рой искорок, срывающихся с узлов моей информструктуры и осаживающихся на узлах структуры Леона, впитываясь в них. Странно, не ожидал, что энергия может выглядеть как рой искор. Или я не прав? Спросил я. Прав. Это потому, что если я буду напрямую передавать энергию, может возникнуть перегрузка, и пациент почувствует дискомфорт или потеряет сознание. К тому же, информструктуре надо дать время на впитывание и усвоение энергии. А так, он ничего плохого не почувствует. Я просто закукливаю небольшие порции энергии в слабые запоры, формирую таким образом эти искры и отсылаю каждую в строго определенное место структуры пациента. Хм. А как ты контролируешь необходимое количество энергии? А вот так, смотри. Я тут же увидел сотни или даже тысячи тонюсеньких энергетических волосков, на короткое время связавших мою структуру со структурой Леона. Класс! Я был просто в восторге. Такая красота! Это я подключился к узловым точкам информструктуры Леона и снял нужную информацию. Ну и как там дела? Я с интересом смотрел, как искорки впитываются структурой Леона. Нормальные дела! Можно было бы, конечно, ударной дозой вогнать всю необходимую энергию, но опять же, есть риск неприятных последствий. А так, вот сейчас закончим, дадим время информструктуре Леона преобразовать и обработать энергию, и проведем еще пару сеансов, а дальше он сам уже поправится. Ему надо будет побольше есть, чтобы быстрее шли регенерационные процессы, запущенные информструктурой. Досмотрев кино, я открыл глаза и прищурился от яркого света. Бадиком тут же среагировал и чуть сильнее затемнил очки. Напротив сидела Лана и внимательно смотрела на то, что я делаю. Она еще не заметила, что я очнулся, глаза закрыты очками. «Умник, скажи, а Лана, ну или вообще любые маги, могли видеть то, что происходило сейчас?» Мне пришло в голову, что я поступил необдуманно. Возможно, мне было бы выгоднее скрыть свои способности. А может и нет. «Надо еще обдумать это». «Вряд ли», — ответил умник. «Это совсем другой уровень энергетического воздействия». «Я почему и удивился, когда ты увидел мои действия. По логике вещей, ты должен был сначала научиться видеть энергию местной магии. Но вполне возможно, что для тебя здесь разницы нет. Все-таки ты сильно отличаешься от местных». «Хорошо», — облегченно вздохнул я. «Но кое-что она могла видеть», — тут же огорошил меня умник. «Ведь мои действия отражались на ауре Леона». «Если Лана может видеть ауру, то и эти действия вполне могла заметить». «Ладно, разберемся по ходу дела», – подумал я. Я пошевелился. Лана тут же спросила. «А что это вы тут делаете, а?» «Да так», – пробормотал я. «Плюшками балуемся». Она перевела взгляд на Леона. Я тоже посмотрел на него. Он сидел с легкой улыбкой на лице, прикрыв глаза. Лицо чуть раскраснелось. Услышав вопрос Ланы, он открыл глаза, резко выдохнул и широко улыбнулся. «Ну спасибо, Ник!» Наконец произнес он. «Ты представляешь, Лана?» Он радостно посмотрел на нее. «Ник, оказывается, лекарь! Моя рука уже почти не болит!» Лана нахмурилась и пододвинулась к нему. «Ну-ка дай посмотрю!» Она приблизила ладони к руке Леона. Совсем как я до того. Пробормотав что-то вроде «действительно», она спрыгнула с телеги и куда-то побежала. Мы с Леоном недоуменно переглянулись. Еще раз посмотрев вслед Лане, я заметил, что она о чем-то разговаривает с дедом Васой. «Вот дрянь! Снова стучать побежала!» «Не обижайся на нее, Ник!» Виновато проговорил ли он?» «Я думаю, она просто завидует!» «Она со мной возилась все это время, а результат был очень слабый, даже боль не проходила!» «Только на некоторое время ослабевала!» «А тут ты!» «За один раз избавил меня от боли!» «А если еще и заживать начнет быстрее!» Мечтательно пробормотал он. Я заметил, что он клюет носом. «Поспи чуток!» Я спрыгнул с телеги. «Тебе надо отдохнуть!» И не забывай побольше есть, а то заживление будет плохо идти, и воды пить побольше, чтобы выводить из организма всю гадость, оставшуюся после регенерации. Потом надо будет еще пару сеансов провести. Но последних моих слов Леон уже не слышал. Со счастливой улыбкой на лице он посапывал в две дырочки. Я вздохнул. Как мало надо некоторым, для пусть и кратковременного, но счастья. Снова, посмотрев на телегу с Васой, я заметил, что он разговаривает с Дортманом, который, слушая его, Бросал взгляды в мою сторону. Ну ничего, в таверне поговорим и узнаем, до чего они додумались. А пока я решил не терять времени даром, и на ходу стал разминаться и проводить свою физическую форму в порядок.